Глава 6. Алиса. Редакция журнала Спорт находится на верхнем этаже. Лифт, конечно же, слома. Мне приходится подниматься по лестнице, будто кто-то там сверху решил насильно привлечь меня к спорту. Раз теперь я его часть. Бр. Ненавижу спорт. Вот танцы это да, это моё. Всем привет. Кити залетаю в редакцию, с любопытным взглядом скольжу по каждому. Слышу только треск клавиш по клавиатуре, гудение компьютерных процессоров. А еще запах. Густой, мужской, навязчивый и неприятный. Я будто оказалась в раздевалке, после того, как там побывала сборная по футболу. Сглатываю слюну, провожая мысль о вкусной булочке, завернутой в крафтовый пакет в моей сумке. «Эй, всем привет!» – делаю еще одну попытку. Парень, сидящий ближе всех, приспустил очки в старомодной оправе и обвел меня взглядом снизу вверх. Ни слова не говоря, уперся глазами снова в свой компьютер и принялся громко стучать по клавишам. Когда я представляла себе редакцию журнала «Спорт», то думала о красивых и подкачанных мужчинах. Да, спорт я не люблю, но именно такие ассоциации у меня с ним. А тут полная засада. «Где у вас главный редактор?» – нетерпеливо спрашиваю. Негодование плотно обтянуло меня, как новенькие колготки, и сдавливает горло намертво. Прямо между рядами, первая дверь налево, еще громче стуча по клавишам, говорит. Спасибо. Бурчу и направляюсь ровно в ту сторону, куда мне указали. Мысль уволиться первой уже не кажется мне такой бредовой. А ты кто? Спрашивает вдогонку. Мои каблуки оставили тормозные пути, а нервы позвякивают каждого моего сделанного в этом помещении вдоха. Как же я зла на нового босса. Новый помощник редактора. Меня зовут Алиса. Алиса в стране чудес. Добро пожаловать. Смыкаю губы и сострадальческим стоном. Продолжаю свой путь. Несколько пар голов повернулись в мою сторону. И тихий шепот пробежался по пространству офиса. скрывая улыбку, стучусь в кабинет главного редактора журнала и захожу. Мысленно скрестив шпаги, открываю рот, чтобы представиться. Не успеваю. Сердце лопается, как воздушный шарик, и мне хочется так же позорно сдуться. Какого хрена? Голос мужчины средних лет с большой блестящей лысиной на макушке заставляет отступить. Если это и есть главред спорта, то в прошлой жизни он был футбольным мячом. Или бандитом. Не знаю, что хуже. Но у меня лично поджилки трясутся от увиденного. Ты, блять, кто? Твое простое имя еще никогда не говорила с таким трудом. Язык опух от страха. Я ваш новый помощник. Меня зовут Алиса. Как колонка, что ли? Грубо и хрипло спросил и улыбнулся одним уголком губ. Хотя это больше похоже на оскал настоящего разбойника. Жуть. Кровь движения прекращает. Типа того. Взгляд не могу оторвать от него и во второго подбородка. Я так нагло уставилась, что в любой другой ситуации мне было бы неловко. Нахер, иди, Алиса. Мне не нужен помощник, тем более такой, как ты. Его внимание переключается на какой-то журнал, а сам он громко откашливается. Мое дыхание, резко прекратившееся, запускается с утроенной силой до кругов перед глазами. В смысле такой как я? Вообще-то меня перевели из модного журнала. Я была помощником редактора в отделе моды. Убийственный взгляд, которым он меня наградил, тяжелее тонны, упавшие на мои хрупкие плечи. Пожалуй, это дар, так уметь смотреть на человека. Хочется провалиться сквозь землю и никогда не вылезать наружу. Вот и катись обратно писать о своих чулочках, носочках и прочей херне. А мы тут более важными вещами занимаемся. Кажется, он обиделся. Я никуда не уйду, упрямо заявляю. Надеюсь, я не пожалею потом, потому что моя работа не стоит моей жизни. А здоровяк пристал со своего стула и уже готов меня растерзать на куски зубами. Они наверняка у него острые и большие. Меня новый босс сюда отправил. Наказал. Плотно закусываю нижнюю губу, готовая разреветься. Он начинает смеяться, будто играет на расстроенной трубе, а мне еще больше хочется плакать. Все как-то навалилось не вовремя, да еще перед моим днем рождения. Как сглазил кто. Раньше отправляли в Сибирь из столицы, а теперь из модного журнала «Спорт». Не переставая громыхать, продолжает. «Ладно. Помощник мне на хрен не нужен. У меня их целая рота за дверью. А вот секретарь – да. Будешь секретарем, Алиса?» «Но...» – я сказал, секретарем. Снова поджимаю губы и прикусываю язык, смыкая зубы, пока не чувствую физический дискомфорт. Так много хочется сказать, но нужно сдерживаться. «Антон покажет твое место. Рабочий день начинается в девять. Не опаздывай. Не люблю опоздания». Про такие короткие юбки забудь, а то моя рота прекратит работать и будет писать не про итоги РПЛ, а про твои трусишки. Кивая болванчиком, чуть было блокнот не достала, но поняла, как глупо высмотрелся мой розовый пушестик среди всего этого инвентаря. Кубки, мечи, тонны спортивных журналов и старый свитер с катышками, повешенный на вертикальную вешалку. Кофе пью дважды в день в 9.01 и 14.03. Издаю смешок, нервный по всей видимости. Получаю наполненный до отвала укоризный взгляд. мне ни с кем не соединять мне не мешать, никого не впускать. И что же мне делать? Я могу... Здесь ты ничего не можешь. Твоя задача не отвлекать моих гномов. Продержишься неделю, не улюбив себя хоть одного чахлого. Будем думать, чем еще тебе занять. Все понятно? Да, но я... Свободна. Из кабинета выбегаю, как из тюремной камеры. А закрыв дверь, прислоняясь к ней спиной, положив руку на область сердца. Оно же выпрыгнет сейчас и отскочит в космос. Не знаю, как товарищ бандит сообщил Антону обо мне, но молодой человек вполне себе симпатичный и не вонючий, проводил меня до моего стола. Рассказал пару моментов и удалился. Вокруг меня не души, только старые пыльные номера спорта. Я скинула сумку, которая болталась на плече и устало плюхнулась на мягкий стул. Хоть он тут неплох, не придется перетаскивать старый. Что ж, займусь своими прямыми женскими обязанностями. Запустив компьютер, открываю привычный сайт знакомств и захожу в свой профиль.